Командующий Северным флотом почувствовал себя достаточно сильным, чтобы покинуть порт Веракрус и выйти в море. На широте Куба он попал в расставленную Хейном ловушку. Испанские корабли были расстреляны голландской эскадрой в одной из бухт. Командой и пассажиры стремительно покинули корабли. И сам командующий вынужден был искать спасение на берегу. Галанцам оставалось лишь перенести на свои суда слитки золота и серебра. По возвращении в Голландию Хейн был восторженно встречен как герой. Испанского же флотаводца ожидал на родине смертный приговор. Глава 13. Доканьера и флибустьеры. В период заселения американского континента испанцы стали покидать острова, расположенные на подступах к небу. На Эспаньоле, Гаити, одном из первых островов, открытых Колумбом, они почти полностью уничтожили всё коренное население. Испанские захватчики удерживали в за собой город и форт Санто-Доминго на огромных пространствах острова. Бродили одичавшие стада коров, свиней и табуны лошадей. Французские пираты из Диепа и Сен-Мало, из Бреста и Байоны, селились по маршруту следования испанских кораблей, перевозивших серебро, и создали на покинутом северном побережье Эспаньолы прочную базу для своих разбойничих действий. Здесь они обеспечивали себя мясом Так кодичавший рогатый скот и мелся на остров Юлизабелли. Часть пиратов, оставшихся на берегу, занимались охотой. Мясо убитых животных резали на длинные куски, сушили, а затем коптили на открытом огне. Копчение мяса или рыбы по-французски букамаш. Отсюда и пошло слово буканьеры. Так называли в начале охотников, а также пиратов, действовавших в этом броде. Галанский военный лекарь Александр Оливье экскремелим, проживший 6 лет среди букиньеров, писал о них следующее. Французы, живущие на острове Испаньола, занимаются охотой, полеводством и катерством. Их лишь слуга освободился от службы, он ищет себе товарищей. Они собирают всё, что у них есть, ставят на вещи метки И договаривается, что тому, кто переживёт своих товарищей, достанется всё их имущество. Некоторые при этом оговаривают, чтобы их вещи после смерти передали родственникам или жёнам. Подписав соглашение, они отправляются либо разбойничать на море, либо на охоту, либо на табачные плантации, в том туда, где им кажется лучше. А жизнь охотников Текс своему ленцу сообщает: "Охотники проводят в лесах по году, а иногда и подва. Затем они отправляются на остров Тортугу, чтобы обновить там свой запас пороха, свинца, ружей, полотна и тому подобное. Прибыв туда, они буквально за месяц спускают всё, что нажили за год или полтора. Они хлещет водку словно воду, и вино покупают прямо бочонками". Забивает за течки и пьёт до тех пор, пока бочонок не опустеет. День и ночь буканьер шатается поселениям и славит Бахуса, пока остаётся хоть грош на выпивку. Прожив все свои деньги и даже наделав порой долгов, охотники возвращаются в во свояси и снова проводят в лесах погоду полтора. Когда количество буконьеров на Эспаньоле стало расти, их насчитывалось на острове уже более шестисот, испанцы стали пытаться прогнать их с острова. Буконьеров убивали из засады, как до того поступали с индейцами, или хватали и продавали в рабство. Но у буконьеров были ружья, они успешно оборонялись против испанских патрулей и на жестокость отвечали жестокостью. Наконец, против буканьеров из Сан-Доминго был выслан отряд в 500 солдат под командованием генерала фон Дельмов.